Глава восьмая. О беседах с Дексовой и новых распоряжениях Аннушки. Неподалеку от аудитории, к которой направлялась наша компания, мы столкнулись с пятикурсницами-жирафами. «Золотова!» Золотого, как лучшей подруги, обрадовалась мне и Дексова, заставив народ озадаченно умолкнуть. «Ты не успела вернуться, как тебя сразу на ковер!» «Соскучился по мне магистр Новарт, вот и позвал поздороваться!» — рассмеялась я. «О!» — просияла эльфийка. «Да я смотрю, ты снова в порядке. Счастье-то какое! Наша ведьмущая зараза пришла в себя. Ну все, конец ВШБ. Сознавайся, Золотого, что задумала». «Пока ничего», — усмехнулась я. «Ну раз ты настаиваешь, Дексова, то я приложу все старания, чтобы тебе не было скучно». Юла, ты чего?» — пихнула блондинку в бок ее закадычная подружка. «Это же Золотого! «А то я не знаю, кто это!» — подняла брови эльфийка. «Само собой, Золотова. То еще с первой же минуты в школе может довести нашего глубоко уважаемого ректора до истерики». Подружка моей врагини явно не понимала, что происходит. А Дексова буквально распирала. «Золотова, а ну-ка на пару слов!» Она вдруг оказалась возле меня, подцепила за локоток и утащила в сторону. с разных курсов поглядывали на нас, с ожиданием скандала, но еще бы. Все помнили наше прошлогоднее противостояние, но я собиралась их разочаровать. Настроение у меня было крайне благодушное, да и Дексова, хоть и прибабахнутая на всю голову, но все же перешла из категории смертельных врагов в разряд заклятых подружек. «Давай говори что-нибудь о моем наряде», скомандовала Иола, причем довольно громко. «Тебе честно или как?» спросила я, окинув ее внимательным взглядом. Ругаться не хотелось, но видок у моей собеседницы был так себе. Вещи явно не сочетались друг с другом, ни по стилю, ни по фактуре. И комплект в целом банально уродовал высокую, чуть не складную девушку. золотого, если бы мне нужны были комплименты, я бы спросила у подруг, давай, говори как есть. Все так же, не понижая голоса, скомандовала она. Дексова, ты прости, но сказать что-либо, кроме как дурочка какая-то, и язык не поворачивается. Со вздохом призналась я: Ага! возликовала, неизвестно от чего это ненормальное. Я так и знала, вот знала же! А эти все хорошо, тебе идет! Я закатила глаза, выражая свое отношение к этому неадеквату, а Дексова, нахмурившись, осмотрела себя. Золотова рада, что ты пришла в себя. «Мне не хватало твоего злого языка», — сообщила она, после того, как закончила недовольно разглядывать свой сегодняшний облик. «Не злого», — возмутилась я. «Ты сама меня провоцируешь». «Ну а кого еще?» — искренне удивилась Иола. «Все остальные ведь меня любят и никогда не скажут правду. Так, у меня к тебе еще пара вопросов». Я приготовилась к худшему и не ошиблась. Дексова метнула взгляд на толпу любопытствующих, схватила меня за руку и утащила еще дальше от всех. Учитывая наши разные весовые категории, сделать это ей было легко. — Золотова! — прошептала блондинка, склонившись к моему уху. — Ты почему замуж за Ивара не захотела? Что не так, раз даже такая, как ты, перепугалась? — Ох, как! Она и это уже знает. Я секунд пять обдумывала, сказать или нет, а потом решила, что врать смысла нет. Она ведь хочет изверга в свое полное владение. Вот пусть и получает совсем причитающимся. Для меня это пройденный этап. И, как ни странно, мне уже даже не больно. Было, да, но жизнь продолжается. Он меня вообще-то и не успел позвать, а так сидеть его жене как привязанный в замке. Шаг влево, шаг вправо попытка к бегству, прыжок на месте, провокация, общение лишь с его многочисленной родней и гостями на балах и приемах. Жилище – каменная, мрачная, неприступная цитадель. Члены семьи нелюбезны, гостеприимные и готовы встретить с распростертыми объятиями лишь знатную богатую особу с хорошим приданным. И главное – рожать маленьких дырханчиков предстоит до посинения, пока не обеспечишь род двумя мальчиками. Не вышло сразу, будешь пытаться, пока не удастся. У прадеда Ивара десять дочерей и два младших сына. Так что наслаждайся перспективами прошептала я в длинное нервное эльфийское ухо. Потом полюбовалась вытянувшейся физиономией блондинки и, помахав ей ручкой, ушла к друзьям. Отвечать на их многочисленные вопросы, о чем это я болтала с Дексовой, разумеется, не стала. А самой Иоле понадобилось время на осмысление. Она приперлась вечером, вызвала на разговор в коридор, так как ходу в нашу с комнату ей не было, и снова завела ту же песню. Золотого. Ты все это серьезно про Ивара Стэнси? пристально глядя на меня, спросила она. Да какие уж тут шутки, иола! устало вздохнула я. Мы ведь встречались, я в гости к нему ездила. А как пообщалась с потенциальной свекровью и главой их рода, так ноги в руки и драпать, кривали но сбежала в светлый лес. И заметь, я дитя урбанизации. Для меня привычны каменные высотки. Но замок Стэнси. Это тюрьма для тех, кто любит приволье просторы лес. Можешь мне не верить, Дексова, но даже ты там загнешься. Ты же эльфийка. Да верю я как раз, — поморщилась девица. Ты, конечно, та стерва, но в этом твое преимущество. Не считаешь нужным красиво врать, особенно если знаешь, что правда неприятно. Найди ты себе хорошего парня, Дексова. Пятый год ведь сохнешь по Ивору. Он очень хороший». «Я уважаю его, несмотря на все, что между нами произошло. Мы, наверное, все еще друзья, но ни ты, ни я не подходим ему в качестве жены. Тут нужна хладнокровная железная баба, умеющая превращаться в чудовище, как все дырханы, обладающая репродуктивной системой курицы-несушки, и которой ничего, кроме мужа и статуса герцогини, в жизни больше не нужно». Эльфийка зябко повела плечами и часто заморгала. «Но я ведь люблю его». «Я тоже», — тихо ответила я. «Только этого, как оказалось, мало. Так что, Дексова, кончай фигнёй страдать. Найди себе нормального ушастого, такого же, как ты сама. Живи с ним в своем лесу или где вы там водитесь». «Дура!» — возмутилась она. «Мы не водимся, обитаем». Вот-вот, ничуть не обиделась я. «И обитай там со своим дивным муженьком, сколько влезет. Ради ему одного или двух спиногрызов». Уж на что вы способны со своей эльфийской особенностью размножения? И наслаждайся жизнью. Или вон как Тельтина отхватила себя офигенного оборотня и счастлива с ним. Они надышаться друг на друга не могут. — Тоже завидуешь, — взглянула она из-под лобья. — Немножко, — согласилась я. — И что же, ты уже нашла другого парня? — Чур меня, — я даже перекрестилась, хотя никогда верующей не была. — Ни за что, больше никаких парней. «Замуж я не рвусь, а по-другому не получается почему-то». «По-другому у нее не получается», — рассердилась Дексова. «А если вообще никак не получается? У тебя вон в окружении одни ребята. Даже этот твой коротышка с басом, и тот в тебе души не чает». «Он больше не коротышка. Его вылечили от отравления и Карл давно уже вырос». «Рыгор, тебя задери, золотого, Вот бесишь ты меня!» Она посмотрела на мои руки, украшенные фенечками. «Сплети мне оберег, что ли, на любовь. Нужно же хоть какую-то пользу из тебя извлечь, раз извести не удалось». Я возвела очи горе. «Ну что за дурная девка? Сплету, но потом не жаловаться, если придется от парней метлой отбиваться». Иола моргнула, потом хихикнула и в итоге расхохоталась в голос. «Ох, и чудная же ты, Золотова! В твоей реальности все такие ненормальные, «И это мне говорит эльфийка, которую в детстве не иначе, как головой роняли неоднократно», — ответила я ей комплиментом. На этой радужной ноте Дексова свалила. А Лола потом долго смеялась, выслушав подробности наших милых девичьих разговоров. Но браслетик я сплела, мне не жалко. Может, если эта шизанутая новую любовь закрутит, от меня отцепится наконец. Нашла тоже подружку, блин. Аннушка моему возвращению тоже обрадовалась. Темная фея вызвала меня в свой кабинет, оглядела, чуть склонив голову к одному плечу, вздохнула, словно то, что она видела, ее удручало, и произнесла. Вас даже ведьмы исправить не смогли, адептка. В смысле, удивилась я, и тоже осмотрела себя на всякий случай. Что не так-то? Никакого смысла золотого. И это печально. «Магистр, я что-то не так...» Золотого. вот скажите мне, вы девушка?» Покусывая губу, я задумалась, пытаясь понять, какой именно смысл вкладывает свой вопрос преподавательница. «Я-то девушка, если брать физиологию, возраст и отсутствие мужа, но с точки зрения той же физиологии вроде как уже и не девушка». «Вот видите», — сделала свои выводы фея, «вы даже сами в этом не уверены». «Как вы себя ведете? Где манеры? Где осанка, макияж? Где все это?» У меня даже глаза округлились от столь неожиданных претензий. «Какие к чертям осанка, манеры и макияж? Драконов и зомби ими радовать?» А Аннушка морально добивала меня. «Почему вы делаете такие странные прически?» Идеальная кисть руки жестом обвела мою голову. Я тут же поправила свой пышный пучок-снеговик, свернутый из волос на макушке. А ваша одежда, адептка, вы ведь уже не бедствуете, как в первый год обучения. С чего вы позволяете себе появляться на публике в таких брюках? А что с брюками? Не новые, разумеется. И колени вытянуты, и парочка заштопанных дырочек. Так ведь на практических занятиях по боевой магии мы и падаем, и пачкаемся, и в крови все бываем. Мне жалко надевать туда приличную одежду. Я берегу ее для мирных лекций. В общем, Золотого, я устала ждать, пока вы сами все осознаете. Не в курсе, как это принято на вашей родине или вашей семье, но вам придется меняться. Для начала выбросьте всю одежду, которая выглядит так же ужасно, как эти ваши брюки. Я дам вам адрес модистки. Сходите туда и купите несколько комплектов для всех практических и выездных занятий. Стоит она дорого, поэтому морально готовьтесь. Но это одежда высочайшего класса, из самых устойчивых тканей и зачарована так, что износу знать не будет. Понятно? Да, кивнула я, прикидывая, что испортила Аннушке настроение, раз она вдруг взялась меня воспитывать. Далее, культурная программа. Если вы решили, что несколько дней в Дарилье вы походили по театрам и музеям и на этом можете успокоиться, то спешу вас разочаровать. «Через каждые две недели я жду от вас с Вестовым письменный или устный доклад о месте, которое вы посетите. Театр, музей, выставка, концерт, шоу, фонтанов. Меня не волнует, куда именно вы будете ходить. Главное, чтобы вы это делали. Ясно?» «Так точно, магистр!» — отозвалась я, прикидывая, как возликует Карл. «Ну и последнее, Золотого. Я не могу позволить вам позорить меня. Да-да, позорить!» и не спорьте. Я что, самоубийца спорить с темной феей? Да я и так молчу, внимаю, и дышать стараюсь тихо и незаметно. Аннушка прошлась передо мной взад-вперед. Ткань ее очередного черного платья струилась, подчеркивая струйную фигуру, густые блестящие волосы водопадом стекали по идеально ровной спине. Я составила для вас список. Это долговременная программа, так что не пытайтесь все сделать за пару дней. Все эти места вы станете посещать регулярно. Вы молоды и думаете, что можно пока не следить за собой. Уверяю вас, это не так. Адептка, вы женщина, это раз. И вы моя ученица, это два. Для всех окружающих вы мое лицо. То, что я выпускаю из своих рук. Так вот, то, что сейчас в моих руках, это... Уж простите, сырая, непривлекательная глина. Я собираюсь сделать из вас не только мага-универсала, но и женщину, при виде которой мужчинам будет хотеться втянуть живот, расправить плечи и причесаться. И не сутультесь. Иначе я велю вам носить корсет, пока ваша осанка не будет меня удовлетворять. Я тут же втянула живот и выпрямила спину. Корсет? Она с ума сошла? Подбородок выше. Ладно, ладно, подниму я подбородок. Офигевая и ужасаясь, Я слушала то, что меня ожидает, и как-то совсем не испытывала восторга. До меня дошли слухи, что вы избили своего напарника метлой. «Молчать!» — это я попыталась открыть рот, чтобы ответить. «Вы не можете так поступать, адептка. Дремучая деревенская ведьма, сколько угодно. Не вы, нет золотого, чтобы подобное не повторялось». Вы должны уметь морально уничтожить собеседника ровно настолько, насколько требует ситуация. Больше никакого рукоприкладства. А, и прикладства тоже. Подняв одну бровь, Аннушка оглядела мои ноги. Золотого нравится вам или нет? Но, во-первых, вы теперь титулованная аристократка. Во-вторых, вы моя личная ученица. В-третьих, вам придется часто бывать при дворе. Его величество имеет на вас виды, так что в перерывах между вашими авантюрами и общением с драконами вам с напарником предстоит появляться во дворце. В-четвертых, вам нужно регулярно встречаться с эльфами, учитывая расу вашего подопечного. И в-пятых, ваш партнер-граф. И пусть он рядом с вами не показывает своего воспитания, но поверьте, он привык совсем к другому. Сейчас он опустился до вашего уровня, а надо, чтобы вы поднялись до его. «Но мы ведь...» — неуверенно начала я, полыхая от стыда щеками и ушами и не ведая, куда деться от такой отповеди. «Сядьте!» — резко скомандовала Аннушка, указав мне на стул. Я перепуганно метнулась к стулу и плюхнулась на него. Темная фея недовольно покачала головой. «А теперь смотрите, золотого, как вы должны были это сделать!» Величаво с прямой спиной и гордой посадкой головы, она подошла к своему стулу и опустилась на него. Ну, просто королева перед ликом восторженной толпы. Чувствуете разницу, адептка? Чувствую, конечно. Не совсем же я слепая и тупая. Не гримасничайте. Над этим тоже придется работать. О, боги! Она меня совсем сосвету жить решила. Из меня кого готовит? Книгоходца и няньку для драконов? Или даму Высшего Света?» «Даму Высшего Света. И все остальное тоже. И не надо так таращиться. Я не читала ваши мысли. Но у вас излишне богатая мимика». Я только вздохнула, предчувствуя нелегкие времена. «У вас впереди много времени, адептка». Эхом отозвалась моя мучительница и вдруг смягчила интонации. «Я не ожидаю, что вы совсем справитесь за один день». Но я не я буду, если о вас не станут говорить с завистливым восторгом женщины и с благоговением и мечтательностью мужчины. А поскольку я никогда ничего не делаю наполовину, то вы станете совершенством. А! совершенством с точки зрения Аннушки мне светит стать лет через десять, а то и двадцать. Или вообще никогда. Я же не фея. Как она, я никогда не сумею. «Вот адрес модистки, а здесь адреса, куда вам нужно будет ходить. Постарайтесь распланировать свой график так, чтобы посещать их регулярно». В общежитии я вернулась в примерском настроении. Лола оценила мой мрачный вид и поинтересовалась. «Ты ведь от Аннушки? Что на этот раз?» «От нее, родимый», — бросила я задумчивый взгляд на вещи в шкафу, прикидывая, что из них нужно выбросить. Она решила сделать из меня совершенство и даму Высшего Света. Причувствую, что мне предстоят нелегкие будни на пути становления. — О как! — фыркнула Дырхана. — Это магистр Карибора, конечно, замахнулась. Ты и совершенство понятия из разных вселенных. — Чего это? — нахмурилась я. — Неужели я совсем ужасна? — Ну, как бы деликатно сказать, Кирюш. Я к тебе очень привязана, ты моя подруга, но... Тактично умолкла соседка. «Так», — протянула я, присела на кровать и зажала ладошки между колен. «Если уж даже ты мне это говоришь...» «Слушай, но если я такая... М -м, несовершенная, то чего же вы тогда со мной так общаетесь?» «А как нам с тобой общаться?» — не поняла Лола. «Мы друзья, нам без разницы, насколько ты идеальна». «Тебе ведь не придется крутиться при дворе с титулованными аристократами. А с нами и так сойдет». Я нахохлилась, осмысливая неприятные откровения магистра Корибора и Лолы. Этикет и все прочее я знала хорошо, ведь мы проходили это на занятиях жираф. Другой вопрос, что в жизни я это не применяла. Как оказалось зря. И так сойдет, звучало очень обидно. «Ладно, хотите совершенства? Оно вам будет» пусть и не сразу. «Что там Аннушка говорила? Макияж, прическа, гардероб идеальный в любой ситуации, осанка и манеры? Хорошо». Я направилась к шкафу и принялась перебирать вещи, используемые для практикумов, работы с клиентами, выездов с темной феей, фехтования и уроков физической подготовки. Тщательно все обследуя, я бросала в кучу на полу то, что Аннушка могла бы раскритиковать. И набралось таких вещей изрядно. Ну, надо же, не ожидала. На следующий же день съездила к модистке, сообщила, чья я ученица, и озвучила требования к одежде. Хозяйка ателье, красивая статная блондинка с большой долей эльфийской крови, выслушала меня, продемонстрировала каталог и несколько готовых работ. После чего мы с ней обсудили заказ и его стоимость, и с меня сняли мерки. Стоило все это ужасно дорого, но мне пообещали, что ткани заколдованы и пропитаны специальными алхимическими составами еще в процессе изготовления и окрашивания, так что снос узнать не будут. Мол, не вытягиваются, не мнутся, не застирываются, не промокают, грязь отталкивают, не теряют внешний вид ни при каких обстоятельствах, не рвутся, и даже мечом или кинжалом их не с первой попытки удастся повредить. Плюс вышивка с чарами – пуговицы и пряжки с заклинаниями, ну и, само собой, уже готовые вещи также проходили через руки магов, специализирующихся в этой области. «Приходите через неделю, госпожа Золотова. Половина вашего заказа будет уже готова», — прощаясь, сообщила модистка. «Или, если желаете, все вещи вам доставят по адресу. Порекомендовать вам сапожника, ведь понадобится и соответствующая обувь». «Разумеется, я желала, чтобы вещи доставили по адресу». В общежитии у меня шкаф не резиновый, а заказала я много, в том числе и верхнюю одежду. Моя шуба явно не пережила бы еще одну зиму, учитывая, сколько мне приходится в ней заниматься делами, не предназначенными для такой хрупкой пушистой одежки. Да и адрес сапожника явно пригодится, раз Аннушка решила следить за моим обликом. Друзьям я не стала рассказывать такие подробности о смене гардероба. Вот надену, тогда и увидят. После того, как разобралась с рабочей униформой, я взялась за список адресов, полученный от магистра Карибора, И начинал он с салона красоты. А в скобочках было приписано, что посещать мне его раз в две недели минимум и без вариантов. Ну, это приятное место. Туда я без вопросов. Промурыжили меня там в итоге приличное количество времени. Подровняли волосы, и отрезали все секущиеся кончики плюс маски, массаж, маникюр и прочие косметические радости. Но зато вышла я оттуда как новенькая, аж самой себе нравилась.